Глава шестнадцатая За опущенными жалюзи библиотеки ветер внезапно утих, прекратился и дождь. Сумеречный город погрузился в вязкую глубокую тишину. Только две упрямые птицы настырно пытались расколоть эту тишину. Гершом Валт лежал, сгорбившись, какой-то весь заостренный, на кушетке укрывшись шерстяным одеялом и медленно перелистывая иностранную книгу, на обложке которой Шмуэль заметил витиеватое позолоченное теснение. Настольная лампа отбрасывала вокруг инвалида теплый желтоватый круг, так что Шмуэль оставался вне его пределов. Старик уже успел этим вечером не на шутку подраться по телефону с одним из своих постоянных собеседников, швырнув в оппонента что последовательность не всегда, то качество, которым следует похваляться, нет и нет. Однако недостаток последовательности, безусловно, позор для ее приверженца. Валд и Шмуэль выпили не по одному стакану чая. Шмуэль покормил золотых рыбок в круглом стеклянном аквариуме, и они с Валдом уже поговорили о решении иорданских властей в Восточном Иерусалиме препятствовать проходу израильской колонны к зданиям еврейского университета на горе Скопус. Говорили о волне антисемитских нападений, осуществленных по всей Германии молодыми неонацистами, и о решении Берлинского городского сената объявить все неонацистские организации вне закона. В газете говорилось, что президент Всемирной сионистской организации доктор Нахум Гольдман утверждал, что за всеми нападениями на еврейские учреждения в Европе стоят нацисты. А потом Шмуэль вышел на кухню, захватив пустую тарелку из-под печенья, а по возвращении подал старику его вечерние лекарства, которые тот проглотил, запив остатками чая. Внезапно Валт спросил: — Ну, а твоя сестра, о которой ты мне рассказывал, та, что уехала изучать медицину в Италию, ты уже поставил ее в известность о своем положении? — О моем положении? — Да. Ты ведь явился к нам якобы прятаться от жизни, да вот влюбился, как если бы кто убежал от льва и попался бы ему навстречу медведь. Думал ли ты когда-нибудь, мой юный друг, насколько точны англичане в своем замечательном выражении свалился в любовь? Fall in love. Я? — поразился Шмуэль. Но я, когда англичане еще с деревьев не слезли, наш самый мудрый из людей уже знал, что любовь покрывает все грехи. Иными словами, любовь, по сути, связана с тем, что, споткнувшись, окажешься на низшей ступени греховного мира. И в той же книге еще сказано «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце». Твоя сестра, она младше тебя? Старше? Старше на пять лет, и она не... Если не она, то кто? Ведь человек тебе подобный не протянет руку к родителям в часы такого падения и к своим учителям. Может быть, твои друзья поддержат тебя. У тебя есть друзья?» Шмуэль ответил, что в данную минуту ему хотелось бы сменить тему разговора, что друзья отдалились от него или, правильнее, он отдалился от них, поскольку... Все социалистическое движение пережило тяжелое потрясение после разоблачения и извращений сталинского режима, и среди товарищей Шмуэля начались разногласия. Чтобы не давать Валду возможности продолжать разговор о любви и об одиночестве, Шмуэль углубился в подробный рассказ о кружке социалистического обновления, который собирался раз в неделю в задымленном кафе в квартале Егеокопаем пока недавно не распался по причине серьезных разногласий. После чего нырнул еще глубже и стал говорить о ленинском наследии и о том, что сотворил с ним Сталин, а отсюда перешел к размышлениям вслух на тему, какого рода наследство оставил Сталин своим преемникам Маленкову, Молотову, Булганину и Хрущеву. Неужели достойно ставить крест на великой идее раз и навсегда махнуть рукой на возможность исправления мира только потому, что партия там, в Советском Союзе, разложилась и сбилась с дороги? Неужели достойно выносить обвинительный приговор Иисусу, чудесной личности, только потому, что инквизиция мнит о себе, что действует от его имени? Гершон Валт сказал... А кроме сестры, да Ленина с Иисусом, есть у тебя в мире хоть одна близкая душа? Ладно. Ты ведь не обязан отвечать на эти вопросы. Ты бравый солдат в армии исправителей мира, а я всего лишь часть его испорченности. Когда победит новый мир... Когда все люди без исключения будут простыми, честными, продуктивными, сильными и равными, распрямившими свои согбенные спины, тогда законом отменят право на существование подобных мне извращенных существ, которые, по общему мнению, лишь едят и ничего не делают, да еще мутят все вокруг всевозможным бесконечным умничением Вот так... Даже она, то есть Аталия, тоже наверняка окажется лишней в чистом мире, который возникнет после революции. В мире, которому не будет никакого дела до одиноких вдов, немобилизованных на исправление мира, ослоняющихся без дела то тут, то там, совершая хорошее и плохое, попутно разбивая наивные сердца, а за все это наслаждаясь постоянным денежным пособием из отцовского наследства и пенсии вдовы военнослужащего от Министерства обороны. Аталия вдова? И даже в тебе, мой дорогой, не будет у них никакой надобности. Даже тени надобности после того, как осуществится наконец-то. Великая революция. Ибо что им дело до Иисуса глазами евреев? Что дело до всевозможных мечтателей, подобных Иисусу или подобных тебе? Что им до еврейского вопроса и вообще до всех вопросов, существующих в этом мире? Ведь они в сущности сами ответ на все вопросы окончательный, восклицательный знак. И я говорю тебе, мой дорогой, пожалуйста, послушай, если мне предстоит тысячу раз выбирать между нашим страданием, твоими, моими и всеобщими нашими вековыми муками и между вашими спасениями и избавлениями, или вообще всеми спасениями и избавлениями в мире, я... Предпочитаю, чтобы оставили нам всю боль и сожаление. А себе пусть оставят исправление мира, являющееся всегда в компании с резней, крестовыми походами или с джихадом, с гулагом или с битвами Гога и Магога. А сейчас, друг мой, сейчас, с твоего позволения, мы проделаем над тобой небольшой эксперимент. Мы обратимся к тебе с тремя просьбами. Закрыть поплотнее жалюзи, добавить керосин в обогреватель, приготовить нам обоим еще по стакану чая. Попросим и понаблюдаем за судьбой этих трех пожеланий.